В тени хранительной дубравы Он разделял ее забавы, И детям прочили венцы Друзья-соседи, их отцы. Так в Ольге, милую подругу, Владимир видеть привыкал, Он рано без нее скучал, И часто по густому лугу Без милой Ольги меж цветов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 Кто ж та была, Которой очи он без искусства привлекал, Которой он и дни, и ночи, и думы сердца посвящал? Меньшая дочь соседей бедных, Вдали забав столицы вредных, Невинной прелести полна в глазах родителей? Она цвела, как ландыш потаенный, Незнаемый в траве глухой Ни мотыльками, ни пчелой, Цветок, быть может, обреченный, Не осушив еще росы Размаху гибельной косы. Ни дура англинской породы, Ни своенравная мамзель В России по уставу моды необходимый досель не стали, Портить Ольге милой. Фадеевна рукою хилой, Ее качала колыбель, она же ей Столала постель, Она ж за Ольгою ходила, Баву рассказывала ей, чесала шелк ее кудрей, Читать помилу имя учила, Поутру наливала чай и баловала невзначай.